Глава 29 девятая. Лир кадет-капитан, эльфийка. Когда ждала в общем зале, пока Нур заберет наши вещи, ко мне подошли двое, внешне видом моей одеждой, ничем не отличающейся от остальных наемников. И тем не менее, какая-то неуловимая разница присутствовала. Вообще-то они уже несколько минут перешептывались, имея в виду меня. То, что я выгляжу теперь как человеческая женщина, вовсе не означает. Что и слух соответствует новой внешности. Конечно же, он у меня остался прежним, эльфийским. Так что я все прекрасно слышала. — Смотри, какая! — сказал один. — Подойдет! — пробурчал в ответ другой. — И что самое главное, одна. — Ага, пошли! И вот они оба стояли передо мной. — Что такая красавица делает в этом сомнительном месте, одна и без охраны? Начал знакомство один из них. «Мне не нужна охрана», — ответила я, тем временем пытаясь просканировать их мысли. «Защиты никакой, а все равно без прямого контакта не получилось, и во всем виновато мое теперешнее состояние, возникшее после магического истощения. Разве можно отправляться на такое задание, не восстановившись полностью? Сколько времени прошло, а улучшений пока не было заметно никаких». Все, что я теперь могла, это уловить доминирующие чувства, и ничего хорошего одинокой женщине они не предвещали. Передо мной вовсе не ухажеры, решившие познакомиться с понравившейся девушкой, чтобы с обоюдного согласия приятно провести время. Но и подосланными воровской гильдии, городским советом, графом или еще кем-то они явно не являлись». «Ну, раз ты такая крутая и смелая, то, наверное, не испугаешься составить компанию двум умным, привлекательным, галантным и щедрым воинам». Издевательски продолжил беседу все тот же из них, более разговорчивый. «Их эмоции, которые, в отличие от мыслей, я прекрасно ощущала, говорили о том, что мирно разойтись никак не получится, так что не нарываться можно и не пытаться, и такой вариант меня более чем устраивал». Дело сделано, можно и отдохнуть, пускай это вовсе не тот тип развлечений, который я предпочитаю, но в грубом мире, в котором я оказалась, с другими и не очень. Конечно же не откажусь, с радостью согласилась я, что умный, привлекательный, галантный, щедрый, без вредных привычек, к тому же еще и воин. Да я всю сознательную жизнь такого ищу, но пока, увы, безрезультатно. «Ну, так это как раз про нас!» Наконец подал голос неразговорчивый. «С таким писклявым голоском действительно лучше молчать. Вы, два тупых, вонючих жадных урода, которых за воинов не любой крестьянин примет, не надо так шутить, далеко не все способны оценить подобный юмор. Поняв, что по-хорошему, как они себе это представляли, не получится, уроды решили действовать более привычным им способом, Однако я этого совершенно не опасалась. Тут охрана мне действительно не требовалась. Приготовилась серьезно проучить наглецов и совершенно неожиданно не успела. Один из них просто исчез. Вот буквально только что стоял прямо передо мной, и уже его нет. Совсем. Так быстро он отлетел в сторону. Это вернулся Нур. Наемник, приставленный ко мне в качестве помощника и охранника, не стал разбираться в чем дело. Заехал одному придурку в ухо, дождался, когда второй его увидит, и сделал с ним то же самое. «Кто еще посмеет сказать, что мой отец был эльфом?» Задал он пристранный вопрос, обращаясь к залу. Никто не посмел. Высказываться в защиту двух неудачников, что, мол, они ничего подобного не говорили, тоже никто не стал. Вообще непонятно, как такая мысль в принципе может прийти в чью-либо голову. У этого громилы не было с эльфами ничего общего. В отцовстве скорее можно заподозрить орка или даже тролля, но никак не эльфа. Кстати, о моем народе. Нур на самом деле вовсе не меня защищал, а просто воспользовался удобным случаем, чтобы сорвать накопившуюся злость. Ему крайне не понравилось наше задание, однако не само по себе, а прежде всего потому, что я эльфийка. Не любит он нас. И это легко чувствуется даже без попыток сканирования. Не знаю причины такого его отношения к крестному народу, но факт оставался фактом. Но в любом случае, лучше иметь в напарниках недолюбливающего тебя профессионала, который знает свое дело, чем кого-то влюбленного и беспомощного. Так что с этой стороны я ни о чем не беспокоилась. В общем, мы свою миссию с блеском выполнили и могли возвращаться. Было еще одно, второе по важности дела. Не обязательное, но желательное, дождаться начала военных действий и в случае, если город не захочет воспользоваться моей информацией, выжечь изнутри в нужный момент главные ворота. Не просто так из хороших гостиниц я выбрала именно ту, что стояла ближе всего к ним. Почти напротив, Нур тоже был за то, чтобы остаться. Если все же придется воевать еще и с городом, то наша помощь отсюда куда важнее, чем при штурме Графского замка. На всякий случай, заявил он, будто считал, что я могу думать иначе. Хотя, кто его знает, скорее всего, так и считал. Дим, попаданец. А вот и мы. Но картины, которые они ждали, не получилось. Ждали и готовились. И встречали почему-то они хлебом солью. Наверное, тут просто никогда не было такого замечательного обычая. А еще и северян варварами считают. Сами натуральнейшие дикари, а на других обзываются. Но это все была лирика. Как только мы пришли, я сразу же отошел в сторонку, в смысле на второй план. Мол, это на советах с командованием можно и спорить, и ругаться, и что-то доказывать. А на поле боя таким вещам не место. Командир должен быть один. И тут я совершенно ни при чем. Даже рядом почти не стоял. «Никакого труда мне это не составило, тем более, что желающих покомандовать или хотя бы покрасоваться в качестве больших начальников было предостаточно, как среди северных князей, так и среди приграничных баронов. А мы, люди, эльфийки скромные, постоим за их широкими спинами, изредка давая полезные советы и не более того, честно-честно. Вот и прекрасно». Главное, что никто потом не усомнится в разработанной нами версии, что это бароны всю кашу и заварили. И они, кстати, вовсе не против такой славы. Несколько намеков со стороны моих принцесс вроде того. — Неплохо вы придумали, — сказала темная одному из них. — Или, например, — хорошая была идея, — намекнула светлая другому. — А кому из баронов первому в голову пришла такая мысль? — спросила Лара у третьего. «Да северные князья до такого точно никогда бы не додумались!» Поделилась по секрету Эль в разговоре со мной, когда четвертый барон явно слышал. И все, дело сделано. Теперь бароны свято верили, что это именно они все придумали и спланировали, и что самое главное, не переставали этим хвастаться по любому поводу и без такового. Даже с некоторыми северными князьями подраться успели. К счастью, дальше мордобоя дело не пошло. Сразу по приходу объявили два ультиматума. Один графу, другой городу. Причем сумма требуемой дани в обоих случаях была одинаковой и чисто символической. В этом и заключалась вся хитрость придуманной мною ловушки. Даже слегка, самую малость ею гордился. Город такую смешную дань, скорее всего, заплатил бы и куда меньше армии, не имеющей никаких шансов проломить его оборону. Ведь война, пусть и выигранная, обошлась бы куда дороже. А эфемерная слава людям, заседающим в городском совете, как правило, не нужна. Так почему бы и не заплатить? К тому же северные варвары известны тем, что слова держат крепко. А слитая заранее правдивая и начавшая подтверждаться информация об истинной цели похода только увеличила и без того реальные шансы на достижение желаемого нами результата. Этим убивались сразу два зайца. Во-первых, городской совет, заплатив дань, какой бы маленькой она ни была, уже точно не полезет помогать графу. Он хоть с одной стороны и начальство, но с другой. Это как раз в его обязанности входит защищать город, а не наоборот. Избиратели, а тут таковыми являются не все подряд граждане, а только самые уважаемые, то есть богатые, не поймут. Вторым зайцем было разрешение внутренних проблем в самой армии. Деньги честно выплачены. И теперь сторонникам пограбить город, а не воевать с замком пришлось держать взятые на себя обязательства. С графом же все было иначе. Совсем не важно, что требуемая сумма компенсации за моральные и прочие ущербы была совсем маленькой, можно сказать, издевательской. Заплатить без боя ему статус не позволял не говоря о всех прочих чувствах и причинах, а кроме того, имелся целый ряд дополнительных условий. Например, нужно было публично извиниться перед каждым бароном за нанесенные прежде обиды, причем как настоящие, так и те, что они позже сами понапридумывали, освободить из гарема очень дальнюю родственницу одного из этих баронов, настолько дальнюю что если бы ему не рассказали про нее, то он бы и не подозревал, что таковая вообще существует. Но раз узнал, то теперь не мог упустить случая всем рассказать о таком удобном поводе для мести. Он благородный человек, не пограбить сюда пришел, а даму спасать, как в старинных рыцарских романах. Ну, и еще имелась целая куча всяких мелочей, каждая из которых и сама по себе была почти невыполнима. «К тому же, как ни странно, о снятии всех обвинений с меня любимого там даже речи не шло. Это потому, что я скромный. Город, как мы и предполагали, условия принял. Дань нам заплатили, но центральные ворота перед армией не распахнули. Вообще разрешили проходить вовнутрь только князьям и баронам. Исключительно по одному, и то без охраны. Правда, каждому по два стражника выделяли, для безопасности» а на самом деле явно на всякий случай, мало ли что мы еще удумаем. К запущенным ли слухам, что часть армии предпочла бы разграбить город, отнеслись более чем серьезно. Все посещения города предложили проводить исключительно через запасные ворота, находящиеся с противоположной стороны. Центральные на время боевых действий закрыли и еще в придачу чем-то заблокировали, сославшись на ремонт. На общем совете всех князей и баронов так ничего и не решили. «Ну, обложили мы замок со всех сторон, так что никто не выберется. И что дальше?» «Сил на то, чтоб взять с ходу все равно нет». «При наличии времени мы, без сомнения, могли бы рассчитывать на победу без лишних потерь. Весь вопрос только в том, сколько его времени есть в нашем распоряжении». Эти и еще многие вопросы и просто реплики высказывались без каких-либо конструктивных предложений. Что касается времени, то, с одной стороны, оно имелось, так как граф Шер умудрился перессориться не только почти со всеми соседями, но и со многими из своих собственных вассалов. И последние теперь не очень спешили к нему на помощь. Отказываться от обязательств не отказывались но предпочитали перед походом основательно подготовиться. И все же было понятно, что это только отсрочка. Рано или поздно и король непременно должен был заинтересоваться, кто это такой нехороший, вторгся на территорию его королевства. Тогда к посланной монархам армии, и все графские вассалы непременно присоединились бы, а то и другие графы со своими армиями. Надо же показать королю свою лояльность. А тут в такой удобный случай, да из графа Шера под шумок можно что-нибудь урвать.